Глава двадцать Проснулся он в 10 часов. Первым его чувством был стыд. Как же он мог проспать целую ночь? Где тонкость? Где ранимость? Где высшие чувства? Одно слово «бревно». Он не оправдывал себя усталостью, просто был собой недоволен. Все ушло. И надежда, и радость, и достоинство. Элизабет он встретил в коридоре. К одиннадцати годам создание женского пола обретает умение себя вести которого мужчинам не достигнуть и к восьмидесяти. Она была бледновата, немного устала, но и все. Веселый бы ее не назвали, а сдержанный, пожалуйста. Надеюсь, я вас не разбудила. Вам бы еще поспать. Он сильнее запрезирал себя. Бездушное чучело, ему бы только спать. Мы уже позавтракали. нати пошел гулять. Какая погода. Ваш завтрак в духовке. Что это? Хорошо сонно еще и еда. — Нет, спасибо, я не голоден. — Ну, Пожалуйста, честное слово, я очень прошу. Он покорно пошел за ней, как практично женщина. Однако он позавтракал. Она молча смотрела через стол. — Поели? — Да, спасибо. Она помолчала. — Вот что? Все очень запуталось. Лучше я объясню, почему он это сказал. Не закурите? — Нет, спасибо. Легче будет? — Не думаю. В окно влетела пчела. Элизабет последила за ней потом повернулась к Биллу. Он хотел меня утешить. Билл промолчал. «Понимаете, он не может себе представить, что я вас люблю. Он понимает только деньги. Я думаю, потому он вас и пригласил. Узнал в Нью-Йорке, кто вы, наверное, в ресторане. Так что в этом смысле вчерашняя барышня права. Вы слышали? Ничего не могла поделать. Да она и хотела, чтобы я слышала. Зачем ей иначе повышать голос?» Я зашла посмотреть, нет ли Натти, а она там была. Вы меня не видели, вы стояли спиной, а она видела. Вы не спрашиваете, кто это. Не важно. Важно, что она сказала. Мы знаем, что вы, лорд Долиш, а вы знали. Натти признался дня два-три назад. Она покраснела. Наверное, вы не поверите, но мне это все равно. Я думала этот лорд мерзавец. А то он не выжил бы деньги из дядюшки. Когда я познакомилась с вами, я сразу поняла, что ошиблась. И потом я вспомнила, что вы предложили мне половину денег, так что вы не тот, кого я терпеть не могла. И мне не важно, что вы богаты. Я вас полюбила, все бы хорошо, но... Эта девушка сказала вам слишком много правды. И Натти меня утешал. Я... Постойте, я скажу про Натти. Я все удивлялась, откуда он взял деньги на поездку. Вчера он сказал мне... Надеюсь, вы узнаете и не удивитесь, что он занял у аптекаря под это завещание, а потом у всех других торговцев. Они это выяснили, и вчера один из них сюда пришел, ругался, грозил арестом. И тут я прихожу и говорю о помолвке, представляете? Он решил, что я узнала про его штуки и его спасаю. Я стала его уверять, он меня утешать. На это вы и слышали. Можете верить, можете не верить. Я верю, сказал он. «Я вам всегда верю», — она покачала головой. «А свидетельство? «Да Бог с ними!» «Нет». «Вы убедите себя на минуту, а потом начнутся сомнения. Вы же не знаете, что я говорю правду. Вы это чувствуете. Вы верите сердцу, а не уму. А голова сильнее, она в конце концов победит. Инстинкт, или как его там, будет постепенно слабеть. Представьте, как это больно. Вот посудите сами. Натя приглашает вас. Знаю, что вы, лорд Долиш. Я сказала вам сразу, что этого лорда ненавижу. Однако вскоре обручаюсь с вами. Потом вы слышите, как брат меня утешает. Можно ли верить мне после этого? Я знаю вас. Вы не можете плохо поступить. Вот поступила же. Это не важно. Теперь. Всегда. Она покачала головой. Спасибо вам, но это невозможно. Я очень люблю вас и потому... Уезжайте. — Уезжать? — Да. — Иначе будет слишком трудно. Я не смогу жить с вами всю жизнь, гадая, верите вы мне или не верите. То будет побеждать чутье, то разум. Всякие мелочи изведут вас. Вы не сможете от них избавиться. Ссоры. Ведь все люди ссорятся. Будут вас убеждать, что я вас обманула. Что вы обо мне знаете? Мы в сущности знакомы. Мы судим наугад. Она взглянула на часы. — Пора паковать вещи, а то опоздаете. Он горько рассмеялся. — Вы выгоняете меня? — Да. Я хочу, чтобы вы уехали, пока я могу удержаться. Если вам так трудно, зачем же? Откуда вы знаете, что я не лгу? — что это хитрый заговор? — Да, дело плохо, — сказал он. — Слишком много сложностей. — Вам кажется, — сказала она, — что я все нарочно усложняю? — Нет, я просто смотрю в будущее. Если бы я хотела поймать вас из-за денег... Я бы вела себя именно так. Рано или поздно это придет вам в голову. Вы будете бороться, отталкивать такую мысль, но не вечно же. Она вас одолеет. Он беспомощно пожал плечами. Как тут поспоришь? Вот именно. Ну, служим вещи. Сейчас, сейчас, не беспокойтесь. Ни один мужчина не умеет их складывать. Он пошел к себе, вынул чемодан, символ конца. И стал смотреть, как мелькают на фоне окна ее золотистые волосы. Она аккуратно складывала вещи, словно нежная, заботливая жена. Жестоко, — думал он, — представлять домашнюю сцену, когда они расстаются. Что тут обдумывать? Глупо, безжалостно, обе жизни сломаны. Снова ему довелось встретиться с женской практичностью. Она держала что-то в руке, огорченно покачивая головой. Что ж вы не сказали? Носки все в дырках. Как это не умеют перейти от горя к носкам. Просто решит то. Она вздохнула и нахмурилась. Вы все такие беспомощные. Наверное, у вас осенью мокрые ноги, а зимой мерзнет голова. И Я не могу о вас позаботиться. Элизабет, она стояла на коленях, склонившись к чемодану. Он заглянул ей в лицо. Не надо, Бил, иначе нельзя. от чепуха какая-то. Она секунду помолчала. А вот подумайте обо мне. Откуда мне знать, что вы меня любите? Я же вам сказал. Вот именно. Все слова, слова, слова. Откуда узнать, правда ли это? Может быть, вы меня жалеете? Или у вас чуткая совесть? Вы очень хороший человек, настоящий Дон Кихот. А я ненавижу быть обязанной. Я гордая. Мы бы следили друг за другом, проверяли, подлавливали. Какой ужас! Он поднял чемодан. Я провожу вас до ворот. Они шли молча, потом она сказала «Прощайте, дорогой, прощайте». Он быстро двинулся по дороге, обернулся, посмотрел, двинулся дальше. Она стояла у ворот, сжимая изо всех сил теплую деревяшку. Наконец она пошла к дому. Из сада шел Натти, он был весел, глазки светились, губы что-то насвистывали. «Где дольше? «Уехал». «То есть как? В каком смысле? Уехал?» «Вот именно». Совсем? Совсем? Абсолютно, да. Значит, полностью, да. И ты за него не выйдешь? Нет. А, черт, вскричал он и шмякнулся на ступеньки, как медуза.